Глава сорок Я резко отдёрнула свою руку назад. «Спира, беги!» Во всё горло выпалил я и сразу же выскочила из машины. Помощи ждать было ни от кого уже давно, так что я даже не успела расстроиться из-за того, что мы остановились посреди очередной лесополосы. Всё, что я испытывала в эту секунду, — дичайший испуг. Тристан выпрыгнул из машины одновременно со мной. Когда я добежала до пассажирской двери, за которой сидела женщина, Тристан уже открыл её. Всё происходило так быстро, словно мы были лишь кадрами, запечатлёнными на кинематографической плёнке, а не живыми людьми в текущей на этой планете реальности. Когда я увидела, как блуждающая схватила Клэр за ножку, а Спира, успевший выпрыгнуть из машины и теперь держащий девочку на руках, пытается тянуть малышку на себя, «У меня чуть разрыв аорты не случился». Потеряв контроль над собой и над осознанием опасности для собственной жизни, совершенно неосознанно превратившись в хищную птицу, бьющуюся с питоном за своих птенцов, я вцепилась обеими руками в милированные волосы женщины и со всей силы потянула ее на себя, не сомневаясь в том, что выдеру из ее головы каждый волосок, попавший в мои тиски. Я в буквальном смысле этого слова выдрала эту женщину из салона нашего автомобиля по счастливой случайности, по пути разбив её нос об открытую дверцу. Но она оказалась сильнее меня и гораздо агрессивней. Развернувшись ко мне всем телом, она бросилась на меня, желая вцепиться в мою глотку, но в этот момент на неё сзади напал тристан. Кровь из её носа уже залила весь низ её лица, из-за чего, когда она толкнула меня, я упала на землю, я в испуге попятилась назад на руках, боясь, что её кровь попадёт на меня. Я опасалась заражения. Тем временем она развернулась к Тристану, который сразу же бросился бежать в противоположную от неё сторону. Вскочив на ноги, я бросилась к прицепу, чтобы вооружиться ломом, который видела, когда выгружала труп студентки. Когда я запрыгнула в прицеп, я увидела, что Спира и Клэр уже снова сидят в машине и что Спира успела закрыть все двери. В этот же момент я заметила, что Тристан бросился обратно к машине. «Схватив лом, я хотела дождаться, когда он добежит достаточно близко, когда он приведёт её в мои руки. Но блуждающая вдруг ускорилась, и я поняла, что расстояние между ними начинает слишком быстро сокращаться. Спрыгнув с прицепа с ломом в руках, я побежала навстречу Тристану. Когда блуждающая приблизилась к нему слишком близко, я закричала ему, чтобы он резко повернул влево, и он повернул. Но она не менее резко сориентировалась, не упустив ни секунды». При этом она открыла передо мной свой незащищённый тыл. Замахнувшись ломом над своей головой, я одним ударом справа снесла её голову. В буквальном смысле. Я услышала отчётливый даже не хруст. Это был треск. Бордовая жидкость с примесью густого серого вещества брызнула из белокурого черепа неудержимым фонтаном. Этот фонтан из крови и мозга не задел меня, но задел Тристана. Заражённая завалилась на бок, словно срубленное дерево. Её непослушное тело продолжило конвульсивно биться об асфальт. В десяти шагах позади нас засигналила машина. Это Спира призывал нас с Тристаном вернуться к нам с Клэр, но я... Я... Не... Нет... Нет... Лом выпал из моих внезапно обмякших рук. Моё сердце остановилось. Тристан окаменел. Тристан... Окаменел. Он, я, она укусила. Она укусила его. Она его укусила. Успела. Я не успела. Нет. Нет. Нет. Нет. На правом запястье Тристана зияла глубокая кровавая рана в виде полумесяца. Рана в виде идеально ровной. человеческой челюсти. «Тона! Тона, очнись!» Тристан тряс меня за плечи, в ушах звенело. Я смотрела на него, но у меня почему-то получалось смотреть только сквозь него. «Тона, я всё ещё здесь, слышишь?» Он крепко обнял меня за плечи. «Всё в порядке! Всё будет в порядке!» Я разрыдалась. Я разрыдалась так, что у меня затряслись плечи и задрожали ноги. Но я не кричала, я просто рыдала. Он обнимал меня крепко-крепко. «Слушай меня! Слушай меня внимательно, Тея!» Сквозь зубы говорил он где-то рядом с моим ухом, сквозь сжатые зубы. Он едва сдерживался, чтобы не расплакаться, чтобы не поддаться моему реву. «Прощай, слышишь?» — прошептал он. Мы прощаемся здесь и сейчас. Он ещё сильнее сжал мои плечи в своих объятиях, так что мои кости заболели в унисон с моей разорванной душой. Езжай к Беригарду, обязательно доедь. Ты сможешь, ты ведь такая сильная. Такая сильная это она. Он заплакал. Упершись носом в мою шею, он заплакал, содрожно вдыхая запах моих волос. Я обняла его так сильно, как не ни обнимала никогда. Я прижалась к нему с такой силой, будто желала впитать в себя весь яд, в эту секунду растекающийся по его венам, отравляющий его кровь. Я хотела быть на его месте. Ради всего самого дорогого, что когда-либо было в моей жизни. Я отдала бы абсолютно всё. Всю свою раннюю такую драгоценную, но с каждой секундой всё менее стоящую жизнь до последней капли. «Ох, как же сильно! Я хотела быть на его месте! Тристан, Тристан, Тристан!» Я рычала, я стонала, я умирала. «Я тебя люблю!» Он вдруг прошипел сквозь стиснутые зубы, помогающие ему сдерживать потоки горестных слёз, эхо волн которых шумело в его конвульсивно сжимающемся горле. «Ты была первой и станешь последней». Он заикнулся и продолжил уже совсем сжатым тоном. «Девушкой, которую я любила». Хотя после этих слов я и ослабила свои объятия на полтона, я не могла ослабить их на больше. Слёзы градом извергались из моих до боли зажмуренных глаз. Тристан дышал мне в шею. Он жадно вдыхал запах моих волос и с каждым выдохом ослаблял свои объятия. Я не хотела этого. Я не хотела этого! И всё равно он ослабил свои объятия до последней капли. И тогда, спустя одну или десять секунд, я ослабила свои. Мы стояли, уткнувшись лбами друг в друга. Может быть, одну, а может быть, десять секунд. Я не знаю, когда. Вдруг начал шептать он, и его тёплое дыхание смешалось с моим судорожным. Лучше Спира не видеть меня таким. Я сморщилась от дичайшей боли, внезапно разлившейся во всех моих внутренностях, кроме сердца. Оно единственное не болело. Кажется, оно вдруг прекратило существование внутри меня, оставив вместо себя неподвластное даже голосу эхо пустое чёрное пространство. Я снова расплакалась. И тогда Трестан, не дождавшись от меня того, на что он рассчитывал, взял меня за плечи и заставил отойти от него на шаг. ровно на один шаг ровно на тысячу миль на другой берег на целую вечность на на бесконечность уезжайте выпрямив спину на меня разбитую в хлам сопливую девчонку смотрел сильный мужчина иди же то она ну иди в последний раз сказав иди он с силой оттолкнул меня по направлению к машине не понимая что происходит не понимая себя Размазывая сопли по рукам, в какой-то момент я увидела приближающуюся ко мне машину. Я вдруг решила, что она катится на меня, но оказалось, что это я подтягиваю своё безвольное тело на непослушных ногах к ней. Но вдруг, вместо того, чтобы направляться к водительскому месту, я взяла курс влево. Я пошла в сторону, к пассажирским местам. Не до конца осознавая, что именно делаю, я открыла дверь, в которой прятались дети. Спира, сидящий в противоположном углу, вжимаясь всем своим хрупким телом двенадцатилетнего мальчика в закрытую дверь, прижимал к своей грудной клетке пистолет, словно тот был беззащитным котёнком. Он готов был в любой момент выпрыгнуть из машины. Он понимал, что именно я собираюсь делать. Зачем я пришла? Мальчик шалел и замотал головой в разные стороны, смотря на меня одичавшим от страха, перерастающего в настоящий ужас глазами. «Я не отдам тебе его». Он прижимал пистолет к своей груди, как матери прижимают к своей груди младенцев. Его голос хрипел. «Не отдам тебе, Теона». «Поздно», — бесцветным голосом произнесла я.